Первые современные люди, кроманьонцы, были высокого роста, с высоким лбом, до метра 80 сантиметров. Сплошной надглазничный валик отсутствовал. Кроманьонцы владели членораздельной речью, о чем свидетельствует хорошо развитый подбородочный выступ. Хорошо развитый мозг и общественный характер труда привели к резкому уменьшению зависимости человека от внешней среды, К установлению контроля над некоторыми сторонами среды обитания, к появлению абстрактного мышления и попыткам отражения окружающей их действительности в художественных образах на скальных рисунках и вырезанию фигурок из костей. Эволюция человека вышла из-под ведущего контроля биологических факторов и приобрела социальный характер. Такие особенности человека, как высокоразвитая центральная нервная система и речь как средство общения людей, разделение функций верхних и нижних конечностей, рука, способная производить сотни разнообразных и тонких движений, а также создание общества взамен стада, явились результатом трудовой деятельности человека. На это качественное своеобразие эволюции человека указывал Энгельс в работе Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Современный этап эволюции человека. Всё современное человечество принадлежит к одному виду. Единство человечества вытекает из общности происхождения. скорст хвостроения и плодовитости потомства, а также браками между представителями разных рас. Общий уровень физического и умственного развития одинаков у всех людей. Раса это исторически сложившаяся группа людей, характеризующаяся общностью наследственных физических особенностей. А внутри вида человек разумный выделяют три большие расы: негроидную, европеоидную и монголоидную. Каждая из них делится на малые расы. Существуют, кроме того, смешанные расы, которые сформировались в зонах контактов больших рас. Различие между расами заключается в морфологических особенностях: в цвете кожи, волос, глаз, форме носа и губ. Возникли эти различия в процессе приспособления человеческих популяций к местным природным условиям. Например, тёмная кожа негроидов имеет важную функцию защиты от ярких лучей солнца. Курчавые волосы образуют как бы естественный теплоизолирующий шлем на голове. Светлая кожа европеоидов пропускает ультрафиолетовые лучи и этим предохраняет от рахита. Узкий выступающий нос согревает вдыхаемый воздух. Особенности строения глаз монголоидов приспособление против пыльных и песчанных бурь. Никаких существенных различий в умственных способностях, мышлении, речи между представителями разных рас нет. Все расы биологически полноценны. Для современного этапа эволюции человека характерно резкое снижение роли биологических факторов. Для эволюции животных решающее значение имеет изменение условий обитания, в котором популяции и виды приспосабливаются путём естественного отбора. Человеческие сообщества сами создают для себя среду обитания, освобождаясь тем самым от движущей формы естественного отбора. Ведущую роль в эволюции человечества стали играть социальные факторы. Однако жизнедеятельность каждого отдельного человека подчинена биологическим законам, сохраняет своё значение и мутационный процесс как источник генетической изменчивости. В известной мире действует стабилизирующая форма естественного отбора, устраняя резко выраженные отклонения от средней нормы. Примером действия стабилизирующего отбора служит повышенная смертность недоношенных детей вследствие снижения жизнеспособности. а также повышенная смертность мальчиков в первые годы после рождения вследствие фенотипического проявления неблагоприятных аллелей, локализованной в Х-хромосоме. В наше время изоляция как эволюционный фактор утрачивает своё значение для человека. Исчезновение классовых, религиозных, расовых и других барьеров, а также повышение частоты смешанных браков усиливает генетипическое развитие человечества. В процессе социальной эволюции создаются всё более благоприятные возможности для раскрытия индивидуальности каждого человека. Общественный характер труда позволил выделиться человеку из природы и создать для себя искусственную среду обитания. Раздел 2. О взаимоотношении организма и среды. Глава 5. Биосфера, её структура и функции. В процессе исторического развития жизни на нашей планете возникало и исчезало большое количество видов. В любой исторический момент, включая настоящее время, различные группы растений, животных, грибов и микроорганизмов занимают определённое место, среду обитания, получившую название биосферы. Около 70 лет назад академик Вернадский разработал учение о биосфере оболочке Земли, которая не только населена, но и преобразуется живыми существами. Биосфера включает живое вещество, образованное совокупностью организмов, биогенное вещество, которое создаётся в процессе жизнедеятельности организмов, газы атмосферы, нефть, каменный уголь и известняки. Костное вещество, которое формируется без участия живых организмов. Биокостное вещество, представляющее собой совместный результат жизнедеятельности организмов и небиологических процессов, например, почвы. Биосфера является частью геологических оболочек Земли и объединяет в себе верхний слой литосферы, всю гидросферу и нижний слой атмосферы. Границы биосферы определяются естественными факторами, воздействующими на организмы: действие ультрафиолетовых лучей и температура. Атмосфера, газовая оболочка, состоит в основном из азота и кислорода. В небольших количествах в ней содержится диоксид углерода и озон. Для биологических процессов наибольшее значение имеют Кислород, используемый для дыхания и минерализации мёртвого органического вещества. Диоксид углерода, участвующий в фотосинтезе. Озон, экранизирующий земную поверхность от жёсткого ультрафиолетового излучения. Гидросфера. Вода один из необходимых факторов существования живых организмов. Благодаря высокой теплоёмкости и теплопроводности вода обеспечивает смягчение перепадов температур и относительную их равномерность в морях и океанах. Жизненно важной для организмов является способность воды растворять различные вещества. Минеральные соли, кислород и углекислый газ в растворённом виде легко поглощаются водными организмами. Алитосфера Основная масса организмов сосредоточена в почвенном слое, глубина которого не превышает нескольких метров. Почва включает минеральные вещества, образующиеся при разрушении горных пород, и органические вещества продукты жизнедеятельности организмов. Живое вещество живые организмы. Распределение биомассы на нашей планете неравномерно, что определяется целым рядом причин. Известно, что на суше земли, начиная от полюсов к экватору, биомасса постепенно увеличивается. Таким же образом обычно изменяется количество биологических видов и плотность жизни. Большая концентрация живых организмов наблюдается в почве. Здесь между ними идёт жесточайшее состязание за обладание пространством для жизни и размножением, а также пищей и кислородом. Почва создаёт условия для закрепления корней растений, является местом разложения органических веществ и средой обитания животных, грибов и микроорганизмов. Почва образовалась как результат действия на горную породу различных абиотических и биотических факторов: температуры, солнечных лучей, ветра, деятельности микроорганизмов, лишайников, растений и животных. В различных почвах существуют своеобразные сообщества организмов, связанных друг с другом пищевыми взаимодействиями. Многие виды хозяйственной деятельности человека, например, химизация сельского хозяйства, вызывают массовую гибель почвенных организмов. Достаточно высокая концентрация жизни наблюдается в настоящее время в водах мирового океана, что определяется особыми свойствами воды, жизненно важными для организмов. Всё многообразие водных обитателей с учётом мест их обитания в водоёме можно условно поделить на три группы: планктон мелкие организмы, плавающие у поверхности воды; нектон организмы, активно перемещающиеся в толще воды; и бентос донные организмы. По между этими существами образуются сложные пищевые взаимосвязи. В водных экосистемах особую роль играет фитопланктон, являющийся трансформатором энергии солнечного излучения в энергию химических связей органических соединений тел одноклеточных водорослей, численность которых в водоёме может быть очень высока. А затем эти вещества и энергия поступают в тела различных животных, в том числе представителей зоопланктона. которые в свою очередь поедаются рыбами и усатыми китами. Бентосные организмы принимают участие в разложении органических веществ тел погибших растений и животных, освободившиеся при этом углекислый газ и минеральные соли в растворённом виде используются для питания фотосинтезирующими организмами, в том числе фитопланктоном. Обратите внимание, что ресурсы мирового океана, как и ресурсы всей биосферы, ограничены. Кроме того, добыча нефти в морях и её перевозка в танкерах, охота на водных млекопитающих, браконьерский лов рыбы и выбросы в водную среду отходов промышленных предприятий приводят к значительному сокращению биомассы мирового океана. Биомасса организмов, обитающих на суше, На 99% представлено растениями и на 1% животными и микроорганизмами. В распределении живых организмов по видовому составу наблюдается важная закономерность. Из общего числа видов 21% приходится на растения, но их вклад в общую биомассу составляет 99%. Среди животных 96% видов беспозвоночные и только 4% позвоночные, из которых только десятая часть млекопитающие. Таким образом, в количественном отношении преобладают формы, стоящие на относительно низком уровне эволюционного развития. Масса живого вещества составляет всего 2% от косного вещества биосферы. Однако она играет ведущую роль в геохимических процессах. Вещества и энергию, необходимые для обмена веществ, организмы черпают из окружающей среды. Огромные количества живой материи и создаются, преобразуются и разлагаются. Ежегодно, благодаря жизнедеятельности растений и животных, воспроизводится около 10% биомассы. Деятельность живых организмов служит основой круговорота веществ в природе. Круговорот веществ в природе. Главная функция биосферы заключается в обеспечении круговорота химических элементов, который выражается в циркуляции веществ между атмосферой, почвой, гидросферой и живыми организмами. Круговорот воды. Вода испаряется и воздушными течениями переносится на большие расстояния. Выпадая на поверхность суши в виде осадков, она способствует разрушению горных пород, делает их недоступными для растений и микроорганизмов, размывает верхний почвенный слой и уходит вместе с растворёнными в ней химическими соединениями в моря и океаны. Циркуляция воды между океаном и сушей представляет собой важное звено в поддержании жизни на Земле. Благодаря этому процессу происходит постепенное разрушение литосферы, компоненты которой переносятся в моря и океаны. Круговорот углерода. Углерод входит в состав разнообразных органических веществ, из которых состоит всё живое. В процессе фотосинтеза зелёные растения используют углерод, диоксид углерода и воду для синтеза органических соединений, а освободившийся кислород поступает в атмосферу. Им дышат растения и животные, а конечный продукт дыхания оксид углерода выделяется в атмосферу. Круговорот азота. Атмосферный азот включается в круговорот благодаря деятельности азотофиксирующих бактерий и водорослей, синтезирующих нитраты, пригодные для использования растениями. Соединения азота из почвы поступают в растения и используются для построения белков. После отмирания живых организмов гнилостные бактерии разлагают органические остатки до аммиака. Хемосинтезирующие бактерии превращают аммиак в азотистую, а затем и в азотную кислоту. Некоторое количество азота, благодаря деятельности денитрифицирующих бактерий, поступает в воздух. Часть азота оседает в глубоководных отложениях и на длительный срок выключается из круговорота. Эта потеря компенсируется поступлением азота в воздух с вулканическими газами.